Глава тридцать В тёплом холле с банкетками Кирилл достал припасённые бахилы, а Андруша 5 рублей. Дух формалина и спирта, хлынувший из коридоров, привёл их лица в философско-печальное состояние воспитанных посетителей больницы. «Иди сюда, тут она!» Уже на шестом этаже окрикнул друга Андруша, стоя за углом перед палатой 614. Потрясая целлофаном с йогуртами, Кирилл зашел первым. Среди лежащих-лежачих и сидящих-ходячих мужчин на койке у окна из-под одеяла выглядывал его отец. Парни поздоровались с пациентами и подошли к Пал Тихонычу. «Блин, батя, минут десять тебя искали!» — положил на тумбочку пакет Кирилл. «Ты шо, нашли? Ехидно встретил сына, здоровенный больной, подбивая под шею подушку, чтобы приподняться. Загипсованной ногой и бинтом поверх глаза он походил на флегустиера. Неспособный ходить в гальюн, старый пират на своем судне дрейфовал с раннего утра и успел познакомиться со своей флотилией. — У меня-то заживет! — в ответ на сочувствие Андруши заскрипел Пал Тихоныч. — А у пацана он позвоночник сломан. Бросил он отекшую руку в сторону койки напротив. Снег на крыше чистил. Знали бы, где упадем, сугроб бы намели. Горько отозвался инвалид. А я в сугроб падал. Донеслось из-за капельницы слева. Только под снегом куча кирпичей была. После услышанного Андруши впервые стало неловко от своего здоровья. Чтобы никого не дразнить мобильностью, он да нельзя страдальчески поднял. поволокой через палату стул, демонстрируя, что предпочел бы полежать с переломом. Стараясь не задеть капельницу, молодой человек скромно сел подаль от свидания отца с сыном. Довольный относительным уединением, автор Кирилла тут же забрежал про местную скуку. Далее в ход пошли обиды на жену, которой некогда искупать вину перед потерпевшим ежечасным дежурством у кровати. Хоть за Новый год не передумала Спросил пол Тихонович, имея в виду договоренность с супругой встретить январь вместе, пусть и в больнице. «Да с тобой посидит, сказал ж Обнадежил Кирилл. В обещании матери для него самого таились большие планы. Раритетная возможность воспользоваться свободной от родителей квартирой, да еще и в Новый год, обжигала остротой перспектив. «Чего стоит лаборантка с биохима?» Да и катюха вроде как за жалко у масловой в семье пополнение муж Зато это не считаешь жаночки понятное дело Ирезвился воображение кирилл теребя казенную наволочку так поверх ну ага и понятненько пролегали стенания пол тихоныча о незавиданных процедурах прервал их возглас упавшего на сугроб кирпичей. А можно еще ватку а то течет? Мужчина показал проходящий мимо палаты медсестре сгиб руки с алой струйкой после укола капельницы. — Сейчас принесу, не кричите. От потери крови еще никто не умирал. Успокоила девушка. откашлялся смехом курильщика Пал Тихоныч. — Вот увидишь, полчаса ждать будешь. Они тут все как под наркозом. — Да нет, это нормально. Вступился за профессионализм медсестры истекающей каплей крови. Это забухло не гоняет. Она еще на Новый год дежурить будет. Сказала, если потихому то можно». От такого известия Пал Тихоныч на секунду даже выздоровел. «Не, батя, тебе не светит. Будешь с матушкой цикорий пить», — протоптался по папиному задору Кирилл. Опрометчиво и фатально. Непокорный Пал Тихоныч такого посягательства на самостоятельность не вынес. Тысячу лет она мне тут не впилась. Слова сына в одночасье избавили больного от дефицита внимания супруги, тем более в новогоднюю ночь. Скажу сам, справлюсь, пусть дома сидит. В, -в, в смысле дома? Не чуди, у тебя же поджелудочно, я матушке скажу. Отпрыск кинулся затыкать ладонью пробоину в трубе с кипятком необратимости. Ты давай за собой следи, а то сам весь кредит выплачивать будешь. Пал Тихонович окончательно сделал визит Кирилла Провальным. По дороге из палаты между третьим и вторым этажами Андруша узнал истинную жилищную причину скорби друга. Смысла продолжать притворно сочувствовать в посторонней поджелудочной железе больше не было. «А, так оно и к лучшему!» — на этот раз сознательно отметил оптимист. «Нечего дома отмечать. Давай с нами у Олежки. Ты у него год не был». Кирилл был из тех немногих, кого хозяин гостиницы Азиза встречал радушно вне зависимости от пола. Правда, после одного прошлогоднего кутежа дружеское чувство перестало быть в полной мере взаимным. Интеллигентного любителя просто поговорить о жизни с умными людьми и раньше не вдохновляли ночные бдения за игрой в крокодила, твистер и мафию с неминуемым воем хитов «Металлики», «Валерия Меладзе» и «Сектора газа под электрогитару». Но в последний раз ко всему этому изобилию чуждых Кириллу удовольствий добавилась дегустация первака. Напиток из бабушкиного сливового варенья нагнал домовитый Олежку. Впервые в жизни попробовать самогон Кирилл не спешил. Из-за запаха, новостей про массовое отравление и подозрений спирта в севушности. Но в итоге, поддавшийся подстреканию менее мнительных собутыльников, он бравурно выпил первым. Уснул он тоже первым, чем спровоцировал друзей на подлость. Закапать в глаза в усмерть спящего капли для расширения зрачков предложил Даня, но поддержали все. Близорукий весельчак буквально этим утром ходил к офтальмологу показывать глазное дно, а перед этим, как полагается, капал в глаза и рефрин. Темная пелена – неизбежный побочный эффект препарата. Через час рассеялась, а пузырёк с каплями у Дани остался. Несмотря на скепсис Олежки и ещё одного злоумышленника, Кирилл не проснулся и после контрольного третьего закапывания под бесчувственные веки. Затейники обождали 15 минут, чтобы наверняка и на счёт три с криком «А, сука, глаза!» растолкали спящего. Кирилл вскочил, но потерял ориентацию и рухнул обратно на диван. «Кто-то метиловый спирт налил в брагу!» Метался по флигелю Олешку, сбивая с ножек стулья. «Мои глаза! Я ничего не вижу!» «Где выход, Кир? Братан, ну хоть ты что-нибудь видишь!» Ползал по полу Даня. Кирилл вытянул руку перед лицом, повертел головой. Мир состоял из силуэтов и размытых темных пятен. Безумие и отчаяние вырвались наружу. Будто автомобильными дворниками парень руками пытался расчистить себе обзор, стереть тьму, но снова и снова только задевал стену или руку стонущего олешки. « «Пидорасы! Мамуля! Зачем я это пил?» Рыдая, он упал на колени в позу намаза и в панической агонии хватился царапать паркет и драть на себе уложенные волосы. Инициаторы припадка явно перестарались. Они собрались прекратить мучения друга, но немного опоздали. Крики из флигеля уже разбудили маму Олешки, которая бесшумно подоспела к финалу трагикомедии. «Что тут у вас творится?» Прежде чем спросить, тетя Роза с минуту стояла в дверном проеме, незамеченной, не подгоняла под здравый смысл увиденное. Ее сын балансировал на спинке дивана, расшатывал шкаф и бил по нему мишенью для дарца. Очкарик Даня аккуратной струйкой лил в рюмку самогон и причитал «Где тут дверь? Я теперь навсегда останусь слепым!» Незнакомый участник паноптикума отчитывал ладонь «Почему тут нет выпуклых кнопок? Как мне позвонить в больницу?» Усиливал эффект Кирилл, который посреди комнаты загребал под себя пол. «Ой, мам, всё норм, это мы КВН репетируем!» Спрыгнул с дивана Олежку. «Кто здесь? Теть Рос, вы в скорую срочно звоните!» Шарил руками несчастный. «Олег нас отравленным самогоном напоил!» «Вы что, под спайсом?» Мама Олежки с пристрастием понаблюдала за пьяной координацией сына. «Кирилл, подымайся! Все все видят!» Слепо доверяя отсутствию зрения, Кирилл так яро убеждал женщину в коллективном отравлении метанолом, что немного расстроился, когда действие капель стало ослабевать. Вновь обретая счастье видеть, он стремительно терял друзей. Парень прозрел, что его окружают подонки и предатели. Шутников от мести и тотальной обиды спасло лишь их количество. Всё-таки обозлиться сразу на трёх близких приятелей — это санкции к себе самому. Но в Азизе Кирилл больше не появлялся и закодировался до масленицы. Чё-то неохота к нему. Спустя год жухлый Кирилл плёлся с Андрушей на больничную стоянку. «А кто будет?» «Дык, с этого надо начинать!» Нащупал брешь в отговорках подстрекатель «Ты почти всех знаешь. Даня не должен, Паша в Сургуте, я, Олег, Ярик, Латкин со своей, скрипачка с подругами, с работы деваха, ракета, для тебя позвал вчера, человек десять, все адекватные». «Так, а, а... ну да, он в Сургуте. Фу, в принципе, можно. Скорее всего, после двенадцати подползу». Кирилл взвесил список и, оставив друга неподалеку от комиссионки, поехал в университет принимать зачеты. У входа в складское здание топтался курильщик в камуфляже. Военной бдительностью прищура мужчина сигнализировал прохожим, что он не сторож, а охранник. В его поле зрения попал и манёвр Андруши. Оттолкнувшись от снега, парень проскользил по чёрной полоске льда несколько метров и ловко выпрыгнул на поддон. Прямо к вывеске «Теле Тесла» – комиссионный магазин электроники. Видела Балёна. Диалог с продавцом компьютеров также вышел лаконичным и продуктивным. Алена и тут была бы горда за Андрушу, глядя как доходчиво, по-людски тот объясняет, зачем ему на пять минут понадобился системный блок времен существования Югославии, как он втискивает дискету и как умело перебрасывает документ с компакт-диска. Но кому-кому о -кому, будущей получательнице подарка, абонемента на тайский массаж в две руки, это видеть не следовало. В мире десятки тысяч продавцов белых лэнд-крузеров, но ни с одним из них Андрушин не сторговался бы до приемлемых 15 тысяч рублей. Недоступность жгла. Стоя на остановке, обладатель дискеты с координатами на карте провожал за горизонт белый багажник и представлял, насколько бы ускорились уговоры Алены поехать знам а зачем с ним в Питер, если бы он встретил ее у аэропорта в такой машине. до утра 30 никак накопить не успею парень плюнул и опомнился 30 это завтра в смысле совсем завтра то есть ему достаточно заснуть лишь раз чтобы проснуться в одном городе соленой сравнить с дубаем так это почти в одной кровати неделю такого не было не уговаривать с тачкой не спортивно так любой убедить может отмел несуществующий вариант Андруша И повис на поручни в маршрутке.